на пешем расстоянии. В какой-то момент, когда маме было уже за сорок, она вдруг самоудалилась из нашего общества. Словно мы отвлеклись на что-то, а она присела в реверансе и бочком покинула сцену. Как сейчас понимаю, какое-то время она репетировала свой уход, часто отправляясь спать, не попрощавшись, или увиливая от семейных вылазок на природу, сказываясь на загадочное недомогание. «Вам и без меня будет хорошо», — говорила она. Мама выросла в Нью-Йорке и много рассказывала о своем волшебном детстве, где были и центр Рокфеллера, и огромная рождественская елка, и катание на коньках, и пикники в Центральном парке. Закончив колледж, она сняла небольшую студию, откуда каждое утро пешком ходила на работу в редакции журнала. Мама была красивой, тихой, с большими темными глазами и легкой улыбкой на устах. С папой она познакомилась в парке на скамейке. Он читал там книжку, а она присела съесть бутерброд. Ему надо было заканчивать учебу в другом городе, и она бросила Нью-Йорк, поехав с ним. Мама долго не возвращалась в родной город, а когда решила туда съездить, то взяла с собой меня. Мне было 16, а ей 40. Я держала ее за руку, и мы везде гуляли. Когда я устала и предложила сесть на автобус или в метро, она сказала, что Нью-Йорк — город пешеходный. Здесь все находится на пешем расстоянии, — сказала она, и я сжала ее руку и терпела. Мама часто повторяла, что знала мое имя еще до моего рождения и даже до того, как вышла замуж и забеременела. По ее словам, она всегда знала, что однажды у нее родится дочка по имени Мэй. «А если бы я родилась мальчиком?» — спрашивала я. «Я знала, что такого не случится», — сказала она. «И ты даже не запаслась именем для мальчика?» «Я знала, что ты родишься девочкой», — просто ответила она. «Знала, что ты моя Мэй». «Мэй». «Мэй сможет помочь». «Сможет ли?» Я была ее изначальным планом, но этого оказалось недостаточно. Меня родили для роли, которую я не смогла исполнить». В то первое Рождество, когда мама перестала выходить из комнаты, я подарила ей обернутый в серебристую фольгу горшок с лишайником, кладония оленя, кладония рангеферина. Это замечательный маленький серо-зелёный лишайник, способный выжить практически в любых условиях. Держи его хоть в темном месте, хоть на морозе, хоть иссушивай его до хруста, он просто впадет в спячку, в ожидании лучших времен, и все. В итоге у мамы на подоконнике выстроилась целая коллекция таких лишайников. После ее смерти я их выбросила. Наверное, они и по сей день растут себе где-нибудь на свалке. Я больше не рассматриваю лишайник как рождественское украшение. Иногда мне кажется, что мама намеренно и постепенно удаляла себя из повествования, пока в нем наконец, не осталось для нее места. И вот мне самой сорок. И что же я знаю обо всем этом? Мы проживали счастливые времена, хотя в них всегда присутствовало некоторое отчаяние, потому что не находилось решения тому, что делало ее грустной. Именно так горе заражает семьи и иных из нас превращает в детективов. Первым горем была моя мама, а я его унаследовала. В ту первую зиму, когда я вырвалась домой из колледжа, я позвонила маме из телефонной будки на городской площади, они еще тогда были. Весь день она лежала в постели, и мне хотелось ее обрадовать рассказом, как я стою и смотрю на рождественскую елку в огнях. Она всегда любила такое. Возле будки остановилась шикарно одетая женщина. Ей тоже надо было позвонить. На ней была длинная кроличья шуба, руки засунуты в муфту. Она была похожа на принцессу, которая только что приехала на волшебных санках. Я отвернулась, сосредоточившись на разговоре. Я спросила у мамы, не хочет ли она поработать волонтером с детьми или зверушками. Повисла долгая пауза, и я только слышала, как мама шмыгает носом. Я оглянулась на даму. С ней заговорил красивый мужчина, предлагая сотовый телефон. Мама спросила, «А елка правда красивая?» «Да», — сказала я, — «очень. Хочешь, я заеду за тобой?» «Может быть», — ответила она. Но я знаю, что она не хотела. Мы тут уже были прежде, и она так хотела попасть сюда, пока ее желания не иссякли».